Глава 23. Романтический ужин. Эпиграф. Этикет создает атмосферу всеобщего уважения, когда каждый ценой свободы и удобств сохраняет свое достоинство. Анна Федоровна Тютчева. На временном складе я занялся установкой дополнительной охранной системы, которую придумал сам. Она строилась на стандартной схеме, но дублировалась и пряталась в ней. При попытке взять систему под контроль или отключить ее, ко мне на интерком придет сообщение. В это же время на грузовой платформе приехал Шольц-младший вместе с двумя молодыми и молчаливыми парнями, которые первым делом занялись активацией двух охранных дроидов с привязкой их к охранному периметру. Чуть позже я поменяю установки и отменю временные пропуска этих работников. Но уже сейчас их присутствие вселило в меня уверенность и немного успокоило. Пока я ехал на такси к своему новому дому, я нашел в прайсе у Шольца старую модель охранного дроида. Он потреблял очень много энергии, но зато у него были активные силовые щиты, которые позволяли ему продержаться 10 минут против практически любого количества нападающих. У меня как раз были на складе несколько подходящих малых аварийных реакторов, я собирался подключить их к нему, что даст дополнительное время на функционирование щитов. Его я решил спрятать непосредственно на складе рядом с жилым блоком, который должны будут монтировать через час. Найдя подходящую нишу, я смонтировал там реактор, а затем спрятал там робота. Он был человекоподобного образца и превосходил стандартные боевые дроиды в два раза, зато имел мощное вооружение. Основным орудием была автоматическая шестиствольная плазменная пушка, снятая с космического штурмовика. Два гранатомета, которые метают умные гранаты различного назначения. Для борьбы с мощными щитами у него был установлен дырокол, скорострельность которого была небольшой, но зато мощность позволяла уничтожить защиту любого штурмового дроида. Конечно, в комплекте у него были два станера и два игольника с различными видами боеприпасов а также мощная кинетическая пушка калибром 45 мм, способная смести нападавших мощностью своих снарядов. В завершении на спине располагалось несколько ракет, в том числе и управляемых. Хоть это и был старый вид роботов-охранников, их до сих пор использовали в качестве противоабордажной защиты. Шольц лично доработал его и установил новое вооружение и заменил часть приводов. Я же подключил его к аварийному реактору, что даст дополнительное время работы его щитов. Единственным ограничением будет радиус 50 метров на длину кабеля подключения. Но установкой реактора я не ограничился. Так как мощность его оружия будет избыточна, я приготовил броневые пластины, которыми обошью все поверхности в помещении, после установки в нем жилого модуля. Еще я решил установить дополнительный интеллектуальный модуль по принципу установленного на грузовозе взамен Искина. Это позволит расширить перечень программ и увеличит его возможное использование при глушении противникам связи. Пока я этим занимался, прибыли из компании по продаже жилых модулей и, уточнив место, приступили к монтажу оборудования. Я же, перекусив едой заказанной в одном из кафе, принялся изучать данные по расходу электроэнергии в приобретенной секции. Как минимум, потребление превышает в два раза заявленные показатели. Только где происходит утечка, я определить так и не смог. Одно могу сказать точно. Кто-то из арендаторов довольно профессионально ворует энергию, поэтому вид новых силовых шин, проложенных взамен старых, вызывает много вопросов. Я решил пойти на нестандартный ход. И пока я не продал свои реакторы, подключить их напрямую к арендуемым секциям, отключив общее питание на всех уровнях, да и свой ангар запитать по такому же принципу. Взяв с собой четыре ремонтных дроида, я загрузил в них план всей моей секции и отправился произвести подключение по временной схеме. Благо кабелей у меня было достаточно. Перед этим я, конечно же, ознакомился с договором, где были прописаны все условия аренды. Сам же, составив уведомление о проведении ремонтных работ, отправил его с помощью сети наемникам, а с хозяйкой ремонтной мастерской я решил пообщаться самостоятельно. Уходить от места монтажа и сборки я не боялся, так как отслеживал их работы дистанционно с помощью камер, а разделенное сознание позволяло отслеживать все в реальном времени. Мастерская Кэтрин была открыта, и я просто прошел к ней, нажав на панели доступа звонок. Девушка появилась передо мной только через 7 минут, одетая, как и тогда, в старый ремонтный скафандр. Лицо у нее опять было измазано смазкой. Хотя сам скафандр был идеально чистым. «Чем обязана такому визиту? Как я понимаю, вы теперь новый владелец этой секции, но предупреждаю, что съезжать отсюда я не собираюсь, как и платить аренду по увеличенной ставке». С порога начала она высказывать мне свое неудовольствие. «Честно сказать, девушка мне понравилась, даже несмотря на ее попытку выглядеть некрасиво. Поэтому я немного изменил планируемый разговор». «Я не собираюсь выселять вас и уважаю ваши права, прописанные в договоре. Но я хочу уведомить вас, что в данной секции будут проводиться серьезные строительные работы, не только внутри, но и снаружи. Поэтому в ближайшее время все арендаторы будут отключены от стационного питания и переключены на аварийные источники, согласно указанной в договоре мощности», сказал я, внимательно отслеживая ее реакцию. Как бы она ни контролировала себя, Оба моих сообщения вызвали беспокойство у нее, поэтому я решил использовать повод и познакомиться с ней поближе. На этом официально часть моего визита окончена. И теперь я хочу пригласить вас перекусить со мной в ресторане, за мой счет, конечно же. Сказал я, при этом быстро прогоняю информацию в сети на предмет отношений между парами, принятых на станции. Новые способности меня откровенно радовали так как я решал возникающие вопросы в реальном времени, не беря для этого паузу. Пригласить девушку считалось вполне нормальным событием, как и оплатить ужин. «Вы считаете, что я не могу заплатить за себя?» С возмущением спросила она, при этом уперев руки в бока. «Ни в коем разе. Просто я не хочу напрягать вас в этом вопросе и не хочу стеснять вас. Как я понимаю по вашему вопросу, предложение отобедать не вызывает у вас вопросов». «Ну а по поводу оплаты мы сможем определиться на месте. Я заеду за вами через два часа и попрошу одеться в подобающую ресторану одежду», сказал я и, не слушая ее ответ, развернувшись, отправился обратно в свой ангар. При этом я с помощью камер, расположенных на моем скафандре, отслеживал ее реакцию, а там было на что посмотреть. Вначале ее лицо изобразило крайнюю степень возмущения, потом гнева, а затем ее глаза сузились И она пристально посмотрела мне вслед. Самое главное, что она не сказала «нет». Значит, шанс провести ужин вместе у нас есть. Почему я это сделал, затрудняюсь сказать. Возможно, это длительное одиночество, а возможно, что она мне очень понравилась. Пока я шел до ангара, не терял времени даром и заказал отдельный столик в ресторане в полузакрытой кабинке, где можно было поужинать в уединении. Оставшееся до нашей встречи время я провел, занимаясь размещением части своих товаров на местном аукционе, рассчитывая неплохо заработать на этом, так как цены на часть товаров были существенно выше той, которую я планировал изначально. Заодно я снизил стоимость аренды на те помещения, которые выставил изначально. Просмотры объявлений были и даже переписка с потенциальными арендаторами, но все хотели небольшую скидку. Я изначально поставил помещение выше рынка с целью изучить спрос. Помимо этого, еще раз изучил всю доступную информацию про мастерскую Кэтрин и наемников. Тут же анализируя эти данные, я нашел некоторую связь между ними. Это пока первая организация, по которой было минимум информации. Да и по мастерской я практически не нашел информации. Первый раз я пожалел, что потратил свои деньги. Но зато это навело на некоторые мысли, и я начал более активно копать в сети. Через полчаса мне показалось, что я нарыл то, что меня интересует. Контора, которая занимается продажей информации, находится на станции на нелегальном положении и как бы вне закона, но зато есть явная связь между появлением наемников и новым этапом в развитии данных услуг. Возможно, кто-то захотел накопать про них информацию, и они его вычислили, заставив работать на себя. Да и ограничение информации по мастерской наводило на взаимосвязь между ними. Можно однозначно сказать, что тут не все так просто, как кажется. Но копать дальше я пока не стал. За 15 минут до похода в ресторан мне пришло сообщение о желании приобрести один из ангаров. И я по инерции решил пробить информацию по владельцу, потратив приличную сумму. Арендатором выступает небольшая логистическая фирма. Только вот рот ее занятий. Контрабанда и различные наркотические вещества. Даже во фронтире такие организации не приветствовались. Поэтому я добавил в предварительный договор аренды ангаров пункты о запрете хранения и использования большого перечня запрещенных товаров. К этому я прикрепил большой штраф и существенный залог, после чего отправил его потенциальному клиенту. На такси я подъехал к входу в мастерскую и вышел встретить Кэтрин. При этом я готовился ждать ее, так как девушка явно желала меня помариновать. На мой вызов никто не ответил, но я не собирался отступать и просто встал у входа, а такси было отплачено с запасом. Пятьдесят минут я прождал перед входом, когда девушка все-таки решила выйти ко мне. — А вы, я посмотрю, настырный, — сказала она, выходя ко мне, одетая в старый скафандр. — А вы еще не одеты, — ответил я. — К сожалению, мне не во что одеться. — Да ладно? — «А куда делся новенький инженерный скафандр, который я заметил при своем первом посещении вашей мастерской?» Спросил я. «Я посмотрю, вы излишне внимательны. Да и не пойду же я в скафандре в ресторан». «Ну, мы не на светский раут собираемся. Да и с учетом нахождения на станции, ваш скафандр сойдет за вечернее платье. Я, как видите, не в выходном костюме. Да и уровень ресторана не дотягивает даже до приличного кафе». Но, как вы понимаете, на этой станции выбирать не приходится. «Я не могу с вами пойти, поэтому прошу меня извинить», сказала девушка, собираясь уйти. «Ну тогда мне придется поселиться перед входом в вашу мастерскую, отпугивая ваших клиентов». Не говоря ни слова, она ушла, а мне ничего не оставалось, как остаться ждать. Надеюсь, что мое предположение верно, и девушка все-таки согласится на мое предложение. Прождать мне пришлось еще ровно один час, Но зато я добился того, что Кэтрин вышла из своей мастерской, одетая в современном скафандре и даже успевшая сделать небольшую укладку своих длинных до плеч волос и с небольшим макияжем. Внимательно осмотрев девушку, я был поражен ее идеальными формами, которые подчеркивал новый скафандр, а также очень красивыми глазами. Поэтому я предложил ей свою правую руку и, проводив до такси, усадил ее, после чего обошел машину и сел с другой стороны. В этом мире этикет был очень похож на наш, поэтому, ухаживая за девушкой, я сильно не напрягался, хотя сделал для себя пометку «Обязательно изучить базы по этикету». Так как в ресторане для нас уже был зарезервирован столик, то мы довольно быстро прошли к своему месту, расположенному на третьем этаже, воспользовавшись прозрачным лифтом. Что меня удивило, в мое посещение многие присутствующие обратили на нас пристальное внимание, а это меня немного напрягло так как я не понимал истинную причину. Уж очень пристальным был их взгляд. На третьем этаже обслуживал живой официант, и нас проводили к нашему столику, укрытому с трех сторон ветвями живого растения. Зато та часть, что выходила на стеклянный фасад здания, позволяла насладиться видом целой секции станции, состоящей из пяти уровней и с открытыми улицами. При этом фасад можно было затемнить или создать один из многочисленных видов, Но я пока не торопился делать это, наслаждаясь обзором. Пока нам приносили различные блюда, я наблюдал за копошащимися внизу людьми. При этом я не забыл включить комплект шумоподавления, приобретенный у Шольца. Я смотрю, вам еще не успела надоесть да станция. Вы с таким вниманием рассматриваете все вокруг, как будто видите это в первый раз, сказала девушка. Да, еще год назад я ни разу не был на станциях, поэтому мне все в новинку. Ответил я. Расскажите о себе, а то ведь я даже ничего не знаю про своего настырного кавалера. Зовут меня Игорь Волков, особенно и рассказывать нечего. Здесь я появился случайно, практически чудом спавшись из практически безвыходной ситуации. Сейчас стараюсь выжить и обустроиться на новом месте. Затем попробую попасть Содружество на любую столичную планету, где планирую пройти обучение, а там будет видно, что делать дальше. «Вы собираетесь учиться в Академии? Вы аристократ?» С изумлением в голосе спросила она. Я понял, что слишком сильно разоткровенничался, но сдавать назад было уже поздно. С чего вы так решили? Просто я должен выполнить определенные обязательства. А сделать это я смогу только на крупной планете Содружества. Лучше всего на любой столичной планете одного из их государств. Ответил я, поняв по взгляду девушки, что мне она нисколько не поверила. «А расскажите что-нибудь о себе. Только не нужно говорить, что вы очаровательны и привлекательны. Я это и так вижу», — сказал я, стараясь сменить тему разговора. Особо нечего и рассказывать. Я летала на корабле со своим грузом, собираясь устроиться на одной из крупных пограничных планет. Но, к сожалению, сам корабль арестовали на станции, и при этом под арест попал мой груз. В итоге я не могла продолжить свое путешествие, и мне пришлось остаться здесь, в надежде накопить денег на следующий транспортник. Но тут меня начали преследовать одна неудача за другой. То пожар на складе с моим товаром, то ограбление. Одним словом, за полгода положение мое существенно ухудшилось, поэтому мне пришлось наняться на опасную работу прямо здесь на станции. В то время станция пережила нападение пиратов, и нужно было производить ремонт внешней обшивки а большое количество мелких обломков представляли серьезную угрозу для тех, кто выходил на внешнюю обшивку. Зато там давали существенные льготы по аренде и ряд других бонусов, без которых мне было не выжить на станции. Отработав положенные три месяца, я скопила небольшую сумму денег и смогла открыть мастерскую, которая позволяет мне неплохо жить. «А какие у вас планы на будущее?» – спросил я. «Возможно, тоже захочу попасть в Содружество». Но это не так просто сделать. Слишком трудно пройти через пограничные планеты и не попасть в рабство или кабалу. Даже не каждый богатый бизнесмен рискнет на это. Содружеству нужны молодые и амбициозные люди, готовые отработать 50 лет по контракту за мизерную зарплату, ответила она.